Письмо 217 Николаю Васильевичу Мишкову 1909 год, февраля 25 -го, Ясная Поляна. «Николай Васильевич, очень благодарен вам за присылку книг, получил их и пользуюсь ими. Как бы рад был, если бы достало сил и умения воспользоваться ими, как хотелось бы, примечание первое. Уважающий вас, Лев Толстой». Примечание. Владелец крупных транспортных предприятий «Мешков» субсидировал журналы минувшие годы «Былое» и «Другое». В письме от 5 февраля из Петербурга он сообщал, что слышал о намерении Толстого писать о современной ему эпохе и ее деятелях, и в этой связи посылает ему журнал «Былое» и «Минувшие годы». По свидетельству Маковицкого Толстой сказал, что получение журналов обязывает его, что он должен быть революционером. Смотри, яснополянские записки, книга третья, страница триста двадцать третья, конец примечаний.